Глава третья. Приветствую всех. Прохожусь взглядом по собравшимся в студии ученикам. Сегодня мы продолжаем наше занятие и будем учиться третьей методике – флорео. Для тех, кто, возможно, пропустил последнее занятие, немного повторюсь. Флор в переводе с испанского означает «цветок», а в танце фламенко флорео характеризует движение кистей. Когда вы плавно вращаете кистями, это напоминает раскрытие и закрытие бутона цветка. Флорео – один из важнейших элементов во фламенко. Вы должны всегда помнить об этом. Как только вы освоите все правила и особенности, у вас будет не один козырь в руках. Для начала мы станем с вами в базовую позицию. Потянем верхнюю часть тела, вытягиваясь от талии до макушки вверх, не прогибаясь в пояснице. Ваша спина должна быть ровной. Наблюдаю, как все повторяют за мной. Отлично! Сегодня мы будем тренировать веерный стиль флорео из основных позиций рук по классической испанской школе фламенко. Он проявляется в работе наших пальцев, демонстрирую на себе, выставив одну руку перед собой. При круговом движении кистью вы постепенно раскрываете пальцы один за одним широко и неторопливо. Повторяем за мной. Поворачиваю спиной к ученикам и лицом к большому настенному зеркалу. Внимательно слежу за отражением, чтобы у всех получалось правильно. После нескольких повторов поднимаю обе руки над головой. А теперь мы будем пробовать делать флореу из разных позиций. Ваша задача не забывать вытягивать позвоночник и тянуться макушкой вверх. Опускаю руки и подхожу к одной из учениц, помогая ей стать правильно. Вот так. Молодец. Возвращаюсь на свое место и снова поднимаю руки. Итак, вращаем кисти к себе. По испански это означает энтро. И от себя фуэра. Медленно и плавно. Энтро и фуэра. Ваши движения должны быть неторопливыми. Еще раз. Энтро, затем фуэра. Ох, это не так просто, мисс Роза. Одна из учениц опускает руки, встряхивая имя. Я знаю, Миле, поначалу это очень непросто. Но со временем будет намного легче, и ты сама удивишься, когда у тебя начнет получаться все лучше и лучше. У вас все так изящно получается, а я выгляжу ужасно неуклюже. Какое это для тебя по счету занятие? Интересуюсь, собираясь развить ее неуверенность. Кажется, седьмое. А вот Зои у нас уже больше полугода. Зои, подойди, пожалуйста. Зову девушку, и та подходит ко мне. У тебя все сразу получалось? Нет, конечно, иногда мне хотелось все бросить, так неловко я себя чувствовала, но после постоянных тренировок все стало понемногу получаться. Покажи, какие флореу ты уже умеешь делать. Отхожу в сторону. Конечно, мисс Саммерс. Стоя в стороне, наблюдая, как плавно и красиво Зоя двигает руками и по-настоящему горжусь ей. Нет ничего лучше, когда твои ученики достигают хорошего уровня. Умница, зои спасибо. Указываю ей рукой, чтобы она возвращалась на свое место. Вот видите? Главное – вера в себя, девочки. У вас все обязательно получится. Научитесь получать удовольствие от процесса. Это очень помогает. Итак, продолжаем. После полутора часов занятий благодарю всех учеников и прощаюсь с ними до завтра. Собираюсь задержаться и порепетировать субботнее выступление, которое будет уже послезавтра. Мисс Саммерс окликает меня, прежде чем успеваю скрыться в гримёрной. Да? Поворачиваюсь и смотрю, как Зои и еще несколько постоянных учениц идут ко мне. Мы хотели кое-что подарить вам. Протягивают мне свернутый рулон бумаги замотанным на нем красным бантом. Что это? Поднимаю на них растерянный взгляд. Откройте. Загадочно улыбаются. Снимаю бант и разворачиваю рулон. Дыхание перехватывает. Когда я вижу на бумаге фотографии, сделанные с мамой и мной в разное время после занятий. Под каждой из них написаны какие-то слова благодарности и приятные воспоминания. Это в память о миссис Саммерс. Ох, девочки. Поднимаю на них взгляд полный слез. Спасибо вам. Я обязательно повешу это в своей гримерной. Подхожу и обнимаю каждую. Вы же нас не бросите? Нет, ну что вы, это школа наша с мамой детище. Она очень многое значит для меня. «Мы рады! Вы замечательный тренер! Всего доброго, мисс Саммерс! До завтра!» «До завтра, мои дорогие!» – провожаю их взглядом. Захожу в гримерную и, закрыв дверь, облокачиваюсь об нее спиной, давая волю слезам. Не знаю, сколько проходит времени, когда я отталкиваюсь от двери и, вытерев мокрое лицо, подхожу к зеркалу. Мое лицо раскраснелось после занятия, а глаза все еще блестят от слез. Голова снова раскалывается, но я уже начинаю привыкать к этой побочке от лекарств. Беру в руки пудру и наношу на щеки. Почему-то сейчас я особенно похожа на маму. В детстве все говорили, что я ее маленькая копия. Начинаю улыбаться своему отражению, будто эта мама улыбается мне. В одну секунду ко мне приходит понимание того, что мама хотела бы, чтобы я была сильной. Она всегда говорила, что любые испытания приходят в нашу жизнь не просто так. И наша задача не опустить руки, а принять все, что нам предначертано. Я должна быть терпимой ради мамы. Поправив одежду и прическу, направляюсь в зал. Пора заняться тем, что приносит мне настоящую радость и помогает забыть о своей поле. Стою за кулисами сцены, ожидая, когда меня объявят, и стараюсь дышать ровно. Еще раз пробегаюсь взглядом по своему платью, переживая, чтобы все было идеально. Я перфекционист в том, что касается сценических образов. Сегодня на мне белоснежное платье с большими воланами на рукавах, обшитыми зеленой тесьмой. Пышный подол юбки с многочисленными оборками такого же цвета, как и тесьма на рукавах. Волосы заплетены в высокую прическу с прямым пробором на голове и сбоку приколота массивная заколка в виде белой розы. А в ушах круглые белые серги. «Встречайте неподражаемую розу!» – слышу слова ведущего, и сердце бросается в дикий пляс. Выхожу на сцену и прохожусь быстрым взглядом по залу, увидев, что все столики заняты. Сдержанно улыбаюсь и становлюсь в центре. Поднимаю обе руки над головой и расправляю пальцы, выставив одну ногу вперед. Начинает играть гитара и плавно, словно по льду, вожу носком туфли из стороны в сторону. В это же время мои кисти двигаются вместе с пальцами, создавая гармонию. Опускаю руки и развожу их в стороны, продолжая делать круговые движения запястьями. Я слышу звуки восхищения, доносящиеся из зала, и по телу разносится волна экстаза, окутывающая с головой. На миг замираю в позиции, когда к гитаре присоединяются звуки кахона, а музыка резко сменяется на ритмичную. Хлопаю в ладоши над головой и приветствую зал громким возгласом халео. К рукам присоединяются топанья каблуками туфель к такт музыки. И я забываю, что нахожусь на сцене. Тело обдает жаром от накопившегося удовольствия. То, что я испытываю, когда отдаюсь танцу, сродни сексуальному возбуждению. Моя кровь бурлит. По коже бежит волна мурашек. Я вкладываю в свой танец всю ту страсть, что накопилась во мне. Раскрываюсь полностью. Здесь и сейчас я достигаю седьмого неба. Наслаждаюсь каждой секундой и впитываю в себя вибрации, идущие от зрителей. Возможно, это как-то связано с потерей мамы. Но сегодня все по-особенному. Гораздо ярче, эмоциональней, жарче. Делаю последний взмах руками и ногой, подбрасываю подол платья, когда музыка замолкает. Секундная пауза и зал наполняется криками «Браво!» и громкими аплодисментами. Замечаю, как люди с первых столиков встают, продолжая хлопать, и все остальные делают то же самое. «Благодарю!» – прикладываю руку к груди и низко кланяюсь. «Браво, Роза! Вы богиня! Спасибо, Роза!» Отправляю в зал воздушный поцелуй и ухожу со сцены. Молодец, Роза! Следует похвала от ведущего и по совместительству владельца заведения, встречающего меня за кулисами. Фух, спасибо, мистер Стил! Пытаюсь перевести дыхание. Я уже подумываю запустить твое выступление и по пятницам. У меня стало больше посетителей. Билеты на тебя расходятся очень быстро. Буду рада помочь вам с клиентами. Отлично. Отдыхай, Роза. Пойду посмотрю, что происходит в зале. Возвращаюсь в гримерную и беру со стола бумажное полотенце, промокнув вспотевшее лицо и шею. Тело все еще объято приятной дрожью. Снимаю с головы заколку и собираюсь распустить волосы, когда в дверь раздается стук. Войдите. Дверь распахивается, и в проеме возникают несколько человек, которые сидели за передними столиками. «Мисс перест вы могли бы поставить свой автограф?» произносит мужчина. Да, конечно. Подхожу и беру из рук протянутую ручку и билет на мое выступление, ставя размашистую подпись. И мне, пожалуйста, просит женщина, и я оставляю подпись для нее.